Глава 13. Михаил Бабарыкин вздохнул и посмотрел на дверь, ожидая, когда появится странный паренек, которого граф Стрельников решил наказать за пренебрежение и унижение. Будучи баронетом, Михаил понимал, что честь аристократов – крайне уязвимая вещь, которую нельзя увидеть, зато можно задеть. Ну, или вляпаться по незнанию, ведь честь, как и эго, все так и норовят попрать грязными сапожищами. «Нет-нет, сам баронет Бабарыкин и не думал лезть в конфликты между аристократами, даже если те вели себя очень некрасиво. Куда ему, пятому сыну без владений и наследства? Только стать посмешищем для своих родных, которые только того и ждут. Даже на рубеж Михаила отправили практически силой. Мол, если откажешься, то еще и титула с фамилией лишим». Михаил согласился и приготовился ждать неминуемой смерти. Странности начались уже в полете. Сначала сгорел его телефон вместе с зарядным устройством и дополнительной батареей. Потом на колонну военных напали демоны, а после того, как Бабарыкину все же повезло выжить, с башен крепости застрочили пулеметы. 20-летний Михаил был уверен, что все эти случайности не случайны. Он чувствовал, знал, что над ним навис злой рог. Парень даже выглядывал из-за машин во время боя, ожидая последнего удара, но он видел только вспышки молний и падающие на земли туши демонов. И тогда он понял, что его спасение – быть рядом с тем молодым брюнетом, который будто создан для битвы с монстрами. Теперь же, по странному совпадению, граф Стрельников решил проучить именно его, спасителя и убийцу демонов. И никак не предупредить спасителя, не остановить этого упрямого графа. Неужели все вот так и закончится? Бабарыкин и сам не понял, что произошло. Так быстро все завертелось. Он, хлопая глазами, успел увидеть только короткое сражение между спасителем и графом, а потом... Он чуть не потерял сознание, увидев на потолке чудовище. Вот и все. Вот и пожил. Бабарыкин зажмурился и приготовился умирать, но смерть почему-то так и не наступила. Я смотрел на монстра. Монстр смотрел на графа Стрельникова. Глаза в глаза. Искра, буря, безумие. Нет, вряд ли это любовь с первого взгляда. Скорее уж наоборот. То, что это демон, я понял по слизи похуже на гной. Ну и потому, что висящее на потолке существо держалось за бетонное покрытие когтями размером с мое предплечье. А уж когда эта тварь ловко спрыгнула и обняла к лиским языком графа, продолжающего верещать на ультразвуке, все стало еще понятнее. «Я видел ужас в глазах графа, видел, как демон стягивает вокруг его груди язык, сдавливая ребра, и размышлял. Нет, не о бренности бытия, а о вполне прозаических вещах. Если Данила пропустил одного демона, то где-то могут гулять и другие. Ну, еще я думал о мести, самую малость. Например, я мог бы потянуть время и позволить демону, похожему на летучую мышь, придушить наглого графа». Но поступить так я не мог. В случае гибели молодого аристократа базы начнут перетряхивать по камешку или могут нагнать сюда толпу инквизиторов. Эх, повезло графу. В этот раз призывать молнию в нужное место было проще. Не знаю, что именно помогло. Похоже, опыт рядом с горами или мои попытки тянуть энергию из пространства. В общем-то, все закончилось очень быстро. Разряд молнии прилетел в голову демона. Тот завизжал и выпустил графа, ну а потом я просто добил отдельно стоящего монстра молнии помощнее. Надо будет заняться на досуге тренировками, чтобы уметь призывать молнии когда и куда требуется. Вольт при этом не отсвечивал. Спокойно дожидался расправы над монстром, уверены в моих силах. Он вообще на базе стал вести себя подозрительно тихо. Ни остроумных шуток, ни колкостей. Надо бы его расшевелить, что ли. а, -а, -а, -а продолжал орать Стрельников, не замечая, что демон его больше не оглаживает своим мерзким языком. у, -у, -у, -у, -у, -у, -у это он от удовольствия!» – прокомментировал Вольт мои мысли. «Фух, отмер мой пёсель. Уже хорошо!» «Или разочарование? Вдруг ему понравилось?» «Замолчите, граф!» – прикрикнул я на него. «Вспомните о своем статусе и манерах в конце концов!» Не пристал аристократу стоять на коленях и рыдать над тушей демона. «Ты!» – продолжал голосить этот идиот. «Я!» – головка блина часов заря. Я закатил глаза и глянул на графа с явным презрением. «Сдохла уже эта образина. Хорош завывать!» «Ты!» Стрельников едва ворочил языком, но уже смотрел на меня со смесью ужаса и ненависти. «Так, но вы уже повторяетесь, граф!» Я шагнул ближе и убедился, что демон не причинил ему вреда. «Знаете, я убил монстра только потому, что тот мог навредить кому-то еще. А вот вас мне было бы совсем не жаль. Даже приятного аппетита бы пожелал этому демону». Стрельников перестал вопить, замер и перевел взгляд с меня на тушу убитого монстра. гулко сглотнув, граф закрыл лицо руками и принялся качаться вперед-назад. Похоже, его настигла истерика. А вот мне хотелось бы понять, действительно ли я слышу звук сирены или мне кажется... «Что? Что происходит?» Зычный голос Костеляна ворвался в казарму вместе с воем сирены. «Значит, не показалось». «Артефакты показали!» Взгляд мужичка наткнулся на демона, а потом пробежался по нам. Я ожидал волнения или хоть какой-нибудь человеческой реакции от престарелого костеляна, но тот вдруг резко поджал губы и посмотрел на меня. А нет, не на меня, а на стоявшего рядом со мной пса. «Что здесь случилось?» – спросил он, сведя брови и окинув взглядом Вольта. «Демон здесь случился!» Я пожал плечами и указал на тушку монстра. Висел на потолке все это время, а потом решил спуститься и полакомиться графом Стрельниковым. Боевые заклинания применялись только против демона, подозрительно сощурился Костелян. «Не только!» Я усмехнулся. «Знаете, не в моих правилах сдавать своих, но тут у вас прям нарушение приказа коменданта и возможное усугубление опасности для личного состава базы. Ух, сам не ожидал, что так легко вспомню устав, вбитый в мою юную голову старшиной. Столько лет прошло, а перед глазами до сих пор строчки с цифрами и правилами. Кто может подтвердить ваши слова?» Костелян глядел аристократов, которые до сих пор не отошли от увиденного и сжались к дальней стене казармы. «Я могу!» Вперед вышел тощий паренек с белокурыми вихрами, чем-то похожий на Александра, который до сих пор не вернулся из мечасти. «Граф Стрельников неожиданно напал на этого господина, а потом подвергся атаке демона. Наш спаситель снова спас меня, нас, всех!» «Представьтесь!» – негромко сказал Костелян, кашлянув в кулак. «Я тоже присмотрелся к парню. Кажется, у него немного кукуха слетела. Такое бывает в стрессовой ситуации, я слышал. Баронет...» – парень облизнул губы и покосился на меня. «Баронет Михаил Бабарыкин прибыл для несения службы на рубеже от рода имени Бабарыкиных». «Ой, кажется, кто-то обзавелся фанатом», – и ехидно протянул Вольт, высунув язык от удовольствия. «Хорошо, баронет, мы вас опросим позже». Костелян явно смутился от того, что совершеннолетний аристократ выглядит как безумец. остальные? Вы чего молчите?» «Мы подтвердим слова баронета перед комендантом», – с холодком произнес другой аристократ. «Перед вами мы отчитываться не обязаны». «Ага, точно, вы же только приехали!» На лице Костеляна появилась многозначительная улыбка, которую он прятал в пышных седых усах. «Ну ничего, завтра разберемся, кто там кому чего обязан, а кто нет. Так, Стрельников и Громов за мной, остальные во внутренний двор на построение. Демона не трогать, мешки с бельем не прятать, все равно найду». На этих словах Костелян поманил меня и графа пальцем, развернулся и направился на выход из казармы. Я последовал за ним, раздумывая над тем, как бы мне выведать у коменданта что-нибудь о событиях столетней давности в этих местах. Мне казалось, что я чувствую энергию элементаля, которого мне нужно было найти». Если существо, с которым я заключил договор, не обмануло, именно сто лет назад пропал элементаль, который связан с родом Громовых, и раз уж он где-то рядом, то это случилось здесь, в каньоне дьявола. Так что прибыл я по назначению, осталось только разобраться в том, что же произошло и почему элементаль пропал». Вольт всю дорогу поглядывал на меня. Что-то мне совсем не нравилось, что пес теперь постоянно обитает в моей черепушке. Явно же слышит все мои мысли поганец. Ага, вон как недовольно хвостом дернул. Не понравилось, значит, что я его поганцем назвал. Ну как ты хотел, дружище? Думал, я тебя нахваливать буду. Не дождешься. Пока мы шли к коменданту, мимо нас пробегали военные в зеркальных доспехах. Судя по всему, приняты дополнительные меры безопасности. Шутка ли? Демоны в казармах. Ну и отдых тоже отодвигается на неопределенный срок. Сейчас наверняка будут проверять каждый уголок базы и выискивать затаившихся монстров. Комендант встретил нас все в том же доспехе, только без шлема. Он сурово глянул на Костеляна, который тут же вышел из кабинета, а потом перевел свой тяжелый взгляд на нас». При этом он старался не смотреть на Вольта, осевшего у моих ног. «О ситуации я осведомлен», — сказал он, скосив глаза на телефон, который, не умолкая, пеликал входящими сообщениями. «Значит так, господа». «Устав базы был нарушен. Дуэли, драки и потасовки запрещены. За нарушение устава предусмотрено наказание в виде увеличения срока службы». «Это не я начал!» Граф попытался перевести на меня стрелки, на что я лишь усмехнулся. «У нас там свидетелей полказармы, а Стрельников решил, что его ложь не раскроется». «Да, этот голодранец и сам демон!» «Я слышал, как инквизитор говорил про одержимость. Вот он привел своего дружка в казарму, чтобы меня запугать». «С чего вы решили, что я интересный господину Громову?» Пожарский вопросительно выгнул бровь, но мой статус озвучивать не стал. «В общем-то, хорошая проверка на гниль. Тут я согласен с комендантом». Да, он на мою броню пялился на глазах у всех. Небось, не видел никогда настоящих драгоценных камней. Привык в своей глуши к дешевой бижутерии. Вот рот и открыл от удивления. Голос Стрельникова крепчал с каждым словом. Он будто бы позабыл и про демона, и про то, что я спас его от жарких объятий монстра. «То есть вы утверждаете, что Громов напал на вас первым?» Уточнил Пожарский, сложив руки на груди. Да, утверждаю, остальные подтвердят. Глаза Стрельникова горели какой-то безумной яростью и радостью от сделанной мне гадости. Ну, это он так думает, а на самом деле никто не встанет на его сторону. И также вы утверждаете, что можете определить одержимость Теперь голос Пожарского звучал мягко, тягуче, словно все заданные до этого вопросы были ловушкой, в которую граф Стрельников сам себя загнал. «Ну, я не сказал бы именно так», — смутился Стрельников, отводя взгляд на полку с книгами. «Но ну, мне кажется, что этого человека точно нужно проверить получше». «Самого его проверить нужно», — буркнул Вольт, дернув ухом. «Но наличие мозгов». «Так случилось, граф, что прибывший на базу инквизитор имеет нужную квалификацию для набора адепта в орден». Губы Пожарского едва заметно дрогнули в намеке на улыбку. «Я передам ему, что вы вполне подходящая кандидатура. Но я же... я... послушайте, вы все они так поняли». На графа Стрельникова было жалко смотреть. Он побелел лицом и сжал кулаки так сильно, что ногти наверняка вонзились в ладони». А за нарушение устава я увеличиваю ваш срок службы на две недели», как ни в чем не бывало, продолжил комендант. «Это первое нарушение, поэтому я немного смягчил наказание. Но должен напомнить вам, граф, что слова «аристократа» значит «очень много», и я настоятельно рекомендую вам впредь избегать двусмысленных формулировок и тем более прямой лжи. «Две недели?» – воскликнул граф, чуть не теряя сознание от ужаса. На его глазах появились слезы, а сам он напоминал мертвеца. Но я же... Это невозможно. Как же так? То есть мои последние слова о чести аристократа вы прослушали, граф? Пожарский покачал головой и посмотрел на меня. Вот об этом я и говорил, князь. Мельчает аристократия. а чести вовсе забыла. Кто к князь? Заикаясь, переспросил Стрельников. Где князь? «Он князь!» Новость о моем статусе окончательно добила парня. Он начал оседать, хватаясь руками за стену, по которой в итоге исполз на пол бесчувственным телом. Хиленький граф оказался. «Ну что ж, бывает!» «Кузьма, вынеси мусор!» Проорал Пожарский во весь голос. Через мгновение в кабинете появился Кастелян, оценил художественную композицию в виде распластавшегося у стены графа, Легким усилием подхватил его подмышки и потащил на выход, улыбаясь в усы. Мы с Пожарским остались вдвоем, глядя друг на друга оценивающими взглядами. Я примерялся, как бы расспросить его о каньоне, а он, судя по всему, решал, насколько я заслуживаю доверия. «Ну что, князь, поговорим на чистоту», — сказал, наконец, Пожарский. «Вы присаживайтесь, обсудить нам нужно многое. Вижу, что и у вас ко мне есть вопросы». От чего бы не поговорить на чистоту?» — хмыкнул я, располагаясь в кресле напротив коменданта. Вольт встал, потянулся и лениво проследовал за мной. «Да и вопросы у меня действительно имеются. Слушаю вас». Пожарский тоже уселся в кресло с видимым облегчением. Мне даже показалось, что он был ранен в бою с демонами, но усиленно скрывает боль. Токи есть», — подал голос Вольт. «От него разит кровью и лечебными микстурами. Скажите, а не происходили ли здесь в каньоне какие-то странные события лет так сто назад?» Задал я самый главный вопрос и подался ближе к коменданту. «Ага, то есть то, что сейчас тут происходит, это так, мелочи, в порядке вещей и ни разу не странно», — поинтересовался комендант, склонив голову к плечу. «Нет, я, конечно, наслышан о ваших подвигах под Занадворовкой, но чтобы настолько...» «Демоны там, демоны тут», — я пожал плечами и улыбнулся. «Однообразие, знаете ли, хочется от чего-то пикантного». «О, и про это наслышан». Пожарский уже не скрывал веселья. Весь мир гудит от блогов Сташинской, в которых данная особо возгрязью поливает. Вот уж там пикантности и впрям предостаточно. Я нахмурился было, но быстро вспомнил, что миром здесь интернет называют. А то как-то не верилось мне, что Дарья Сташинская настолько популярна, что и правда на весь мир разнесла весть о размере моего... Нет, я даже мысленно повторить это слово не смогу. Вспомнив ту самую встречу, я не удержался и рассмеялся в голос. «Прав Пожарский. Пикантности – это мой конек. Вижу, что вас не задевает та грязь, которую Сташинская изливает, но все же стоит быть поаккуратнее в связях». Пожарский смотрел на меня с улыбкой. «Такие девушки, как эта, могут быть пострашнее демона, когда добыча из подноса уходит, а репутацию потерять ничего не стоит». «Да, да», – закивал я. «Понял, принял, осознал, обещаю исправиться. Так что насчет интересных событий в каньоне? А вот тут как раз все очень просто, князь», – развел руками комендант. Ровно сто лет назад на этом самом месте у изножья горы сэнь линь произошел мощнейший энергетический взрыв. Мироздание треснуло, и появился каньон дьявола в аккурат между Китайской и Российской империями. «Откуда в наш мир полезли чудовища?» «Энергетический взрыв», – задумчиво проговорил я, нахмурив брови. «Но откуда взялась эта энергия в таком количестве?» Орден Инквизиции утверждает, что здесь сражались некие высшие сущности. Пожарский прищурился и посмотрел мне в глаза долгим взглядом. И одна из этих сущностей смогла пробить брешь в другое измерение или другой мир. А ведь Инквизиция и до этого взрыва существовала, так? Продолжил я ту мысль, которая уже приходила мне в голову. За кем же они охотились, когда не было демонов и одержимых?